Глава 15. Стальной червь. Если грот выглядел внутри как естественное горное образование, то галерея, вход в которую находился там, где и указал Бэдджес, была явно искусственного происхождения. Проход её был настолько узким, что два человека с трудом смогли бы в нём разойтись. Стены ровные и почти гладкие,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 а на небольшую, стиснутую с трех сторон каменными стенами, площадку. Под ними лежала засыпанная красным песком котловина. Джипа, который они бросили где-то неподалеку от центра, видно не было. Киськ подошел к краю площадки и посмотрел наверх, рассчитывая увидеть блуждающий дом. Но нависающие скалы закрывали обзор. «Придется подняться выше». Сказал Кейск, указывая на узкую дорожку, тянущуюся вдоль отвесной каменной стены. Когда ты стоишь на краю пропасти, у тебя не возникает желания прыгнуть вниз, спросил Игорь у Аники. Нет, покачала головой девушка. Мне наоборот хочется убежать от неё подальше. Но здесь бежать будет некуда, сказал Кейск. Так что если закружится голова, просто закрывай глаза и цепляйся за меня покрепче.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 На тропе лежал медленно извиваясь всем телом гигантский червь. Длиной он был около 3 метров и примерно в обхват рук толщиной. Тело его состояло из поперечных колец стального цвета, отражающих тусклый свет багровых сумерек. заострённый конец, которым заканчивалась передняя часть тела, Червь приподнял вверх и направив на людей, выписывал им в воздухе какие-то замысловатые узоры. "Это что ещё за тварь?" глядя на червя, процедил сквозь зубы кийск. "Не знаю", таким же шипением ответил двойник. Он не представился. "Если хотите, могу представиться", раздался резкий, скрежещущий голос. Принадлежал он без сомнения остальному червю.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 В этом мире нет ничего настоящего, ответил Закийский червяк. И именно поэтому это идеальный мир, в котором каждый может получить всё, что он желает. Знакомая философия, мрачно произнёс Кейск. Только от механиков такое и услышишь.